Глава 18 Последний бой Израиля. Начало светать. Но в этот день люди напрасно ждали появления дневного светила. Густой соленый туман наполнял воздух. Мириам благословляла этот туман, понимая, что ей не пережить второго дня под палящими лучами солнца. Она сильно ослабела, ничего не ела уже вторые сутки и не утоляла своей жажды ничем, кроме росы. Но пока туман скрывал солнце, он давал ей надежду, что жизнь не покинет ее в этот день. Под покровом тумана Халев ухитрился подойти к воротам Никодима. И хотя взойти на стену не было возможности, Ворота охранялись и были заперты тяжелыми болтами. Всё же нашел возможность, привязав к стреле небольшой холщовый мешок, в котором находилась кожаная фляга с водой и корка черствого хлеба, забросить все это на крышу здания. И так ловко, что стрела с мешком упала прямо к ногам Мириам, Девушка зубами развязала шнурки мешка и с жадностью принялась грызть черствый хлеб. Но напиться она не могла, так как руки ее были связаны за спиной. Мучимая целыми тучами мошек и мух, несчастная девушка не имела даже возможности защитить себя от них. Вдруг она заметила, что в мраморный столб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 Римляне приблизились к воротам, движимые чувством любопытства, и стали окликать ее, расспрашивая, за какое преступление она тут привязана. Она ответила им по латыни, что ее осудили за то, что она спасла одного римлянина от смерти. Но прежде чем римляне успели спросить ее еще о чем-то, Целый град стрел и копий принудил их отступить от ворот. Однако ей показалось, что один из них добежал до своего начальника и доложил ему, а тот отдал ему какое-то приказание. Между тем евреи готовились к бою. В числе четырех тысяч человек столпились они во дворе Израиля. Вдруг ворота распахнулись, в том числе и ворота Никанора, и под звуки труп, словно поток, прорвавший свою плотину, евреи устремились во двор женщин, смяв римских часовых, форпосты и сторожевую цепь римлян. Но легионеры были уже наготове, и, сомкнув стальные ряды своих щитов в сплошную стену, отразили нападение, как непоколебимая скала отражает стремительный поток. Однако евреи не хотели отступать и бились отчаянно до тех пор, пока сам Тит не двинулся на них со своим отрядом всадников и не погнал их, как стадо овец, за пределы двора женщин. Всех раненых и отставших римляне тут же прикончили, но во двор Израиля не пытались ворваться. Только некоторые военачальники подъехали к самым воротам и крикнули, что Тит желает пощадить их храм и дарует им жизнь, если они сдадутся. На это им отвечали насмешками, издевательствами и оскорблениями. Однако, несмотря на такой ответ осажденных, Тит по-прежнему был намерен спасти храм, и по его приказанию несколько тысяч римлян были отправлены тушить горящие ограды и жилые строения храма. Между тем его защитники уже не нападали и на новые вылазки не отваживались, а укрывались там, где они были в сравнительной безопасности от стрелы камней, которые метали во двор катапульты и баллисты римлян. Одни лежали в унылом безмолвии под прикрытием стен, Другие громко стонали, ударяя себя в грудь и раздирая на себе одежды. Женщины же и дети выли от голода и ужаса и нестерпимых мучений, проклиная свою судьбу и посыпая головы пеплом или землёю. Мириам видела всё это, и душа её содрогалась от ужаса. Она знала, что Халев ещё жив, потому что видела, как после безумной атаки он одним из последних вернулся во двор Израиля весь в пыли и крови. Последний день долгой осады подошел к концу. Под вечер туман рассеялся, и яркие лучи солнца в последний раз заискрились на золоченой кровле и шпицах великолепного Иерусалимского храма. Еще никогда, казалось, не был он столь величественен и великолепен, как в этот последний вечер, окруженный почерневшими развалинами разрушенного города. Все стихло, даже стоны и вопли голодных евреев. В римском лагере тоже было спокойно, солдаты варили ужин. Даже грозные стенобитные машины и баллисты прекратили свою истребительную работу. Но стаи орлов стали слетаться со всех сторон, садясь на стены храма. И вспомнились Мириам слова «Где будет труп, туда соберутся и орлы». И страх охватил ее измученную душу. Одного она желала — «Бежать отсюда! Бежать, куда глаза глядят!» Снова принялась она за свою мучительную работу, силясь перетереть веревку, которой были связаны ее руки, и вдруг почувствовала, что руки ее свободны. Чувство невыразимой радости охватило всё ее существо, хотя затекшие руки и причиняли ей страшную боль а когда она попробовала поднять их, то чуть не лишилась чувств. Немного погодя, она с неимоверным усилием все-таки подняла их, и кровь стала постепенно приливать к окоченевшим, посиневшим пальцам. Она взяла обеими руками флягу и, развязав зубами тряпку, удерживавшую пробку, с жадностью припала пересохшими губами к горлышку. Дитя пустыни, она знала, что пить в волю, когда человек истомился жаждой, смертельно опасно. И потому медленными маленькими глоточками отпила половину фляжки воды, наполненной водой, смешанной с вином. Однако девушка была еще настолько слаба и изнурена, что даже эта смесь подействовала на нее объединяюще. У нее зашумело в ушах и в голове, и, не будучи в состоянии удержаться на ногах, она лишилась чувств. Когда она очнулась, то почувствовала себя несколько бодрее, и хотя голова была тяжела, но она вполне могла рассуждать и соображать. Теперь ею овладело непреодолимое желание освободиться от цепи, и она стала прилагать все усилия к этому. Но цепь была крепка, и вскоре она убедилась, что об этом и думать нечего. Обессиленная, обескураженная, она упала на колени и, закрыв лицо руками, Заплакала, как ребенок. Вдруг глухой шум и легкое сотрясение привлекли ее внимание. Она встала и взглянула вниз. Евреи столпились у ворот, которые теперь тихо распахнулись, и среди ночной тишины, словно стаи черных воронов, устремились во двор женщин на последнюю отчаянную схватку. Они хотели перебить тех солдат, которые по приказанию Тита все еще силились потушить пожар, а затем врасплох обрушиться на спящий лагерь. Но это не удалось им. Из-за ограды, воздвигнутой Титом перед своим лагерем, хлынули тысячи римлян, разя и уничтожая все перед собою. Паника охватила несчастных сынов Израиля. С воплем отчаяния они бросились бежать в рассыпную, закрывая лицо руками, затыкая уши, чтобы ничего не видеть и не слышать. Словно не римляне, а какие-то всесильные духи-истребители преследовали их. Но на этот раз легионеры уже не удовольствовались тем, что прогнали их во двор Израиля и сами хлынули туда за ними, некоторые даже опередили бежавших. Очень скоро ворота были заняты римскими солдатами. Новые легионы все пребывали и пребывали. Вскоре римляне заполонили весь двор, проникнув даже к самому святилищу и убивая беспощадно всех на своем пути. Теперь уже никто не старался остановить их. Битвы не было. Даже храбрейшие из еврейских воинов сознавали, что смертный час их пробил и Иегова отрекся от своего избранного народа. Они бросали оружие и бежали сами, не зная куда. Некоторые искали спасения в храме, но римляне последовали за ними и туда, с факелами в руках. Мириам, обезумев от ужаса, наблюдала все это сверху. Вдруг в одном из окон храма, с северной его стороны, высунулся яркий огненный язык. Минута, и вся эта стена вспыхнула ярким пламенем. Все ярче и ярче разгорался он, пока не возникло море огня. А тем временем римляне сплошным потоком врывались во двор Израиля через врата Никанора, пока, наконец, не раздался крик «Дорогу! Дорогу!» Мириам увидела человека в белой одежде, с обнаженной головой и без вооружения, на великолепном коне, предшествуемого знаменосцами, несшими пред ним штандарт с римским орлом. То был Тит, который, въехав во двор, крикнул сентурионам, чтобы они скомандовали отбой легионерам. Нужно было вернуть их назад и тушить пожар. Но кто мог теперь вернуть обезумевших от жажды крови и грабежей солдат? Никакая сила в мире не могла бы уже образумить их и привести к повиновению. Даже голос непосредственного начальника не мог их отрезвить. Пламя охватило храм еще во многих местах. Золотые двери его были взломаны и раскрыты. И тит Со своей свитой вошел в храм, чтобы в первый и последний раз взглянуть на обиталище Иеговы, бога евреев. Из пределов в предел шествовал Тит до самой святые святых, куда он также вошел, чтобы приказать вынести оттуда золотые светильники и жертвенные сосуды, а также золотой стол с хлебом. И вот великолепный храм Иерусалимский, простоявший 1130 лет на священной вершине горы Моря, сам стал величайшей жертвой всесожжения, какая когда-либо приносилась на этой горе. И в жертвах не было недостатка. В безумном иступлении римляне беспощадно избивали беззащитных людей, томившихся во дворе Израиля, и вскоре трупами, точно сплошным ковром, был усеян весь двор. В эту ночь было уничтожено более десяти тысяч воинов, женщин, детей и священнослужителей. Все утопало в крови. Многие римляне с награбленными сокровищами падали и задыхались от недостатка воздуха. Громадными снопами, на сотни футов в вышину вздымалось необъятное пламя пожара. Воздух кругом накалился, как в плавильной печи. Страшный стон избиваемых, крики торжества победителей и громкие вопли тех евреев, которые были свидетелями всего этого скровель домов верхнего города, слились в один протяжный звук. Несколько тысяч евреев успели, однако, бежать через мост в верхний город. Уничтожив за собою этот мост, они стали следить оттуда за тем, что происходило по эту сторону долины, и оглашали воздух непрерывным жалобным воплем. Мириам не могла более видеть зрелище всех этих ужасов, и, свернувшись за мраморным столбом, Задыхаясь от жара и смрада, стала молить Бога о смерти. Вдруг она вспомнила, что в ее фляге еще было немного воды с вином. Она с жадностью припала губами к горлышку фляги и, выпив все до последней капли, снова легла у подножия своего столба и лишилась сознания. Когда она пришла в себя, было уже светло. И из груды развалин храма Иродова, великолепнейшего здания в мире, вздымался густой столб дыма и пламени. И весь двор Израиля был сплошь услан трупами, по которым римляне прокладывали себе путь, бросая тела погибших в огонь. На жертвеннике теперь развивался римский штандарт, и легионеры приносили ему жертвы но вот к ним подъехал статный воин в сопровождении блестящей свиты, и они приветствовали его громкими криками «Тит, император!». Здесь, на месте его торжества, победоносные легионы провозгласили своего полководца Цезарем. Однако борьба была еще не окончена. На крышах горевших стен ограды, собрались некоторые из уцелевших самых отчаянных защитников храма Иерусалимского, и по мере того, как эти ограды рушились, отступали к воротам Никанора, пока не тронутым. Римляне, уже присытившиеся кровью, стали предлагать им сдаться, но те не соглашались, и Мириам к несказанному своему ужасу узнала в одном из них своего деда Бинони. Римляне стали по ним стрелять и перебили их всех, кроме Бинони, в которого не попала ни одна стрела. — Перестаньте стрелять! — раздался чей-то властный голос. — Принесите скорее лестницу. Это отважный старик, он один из членов Синедриона. Он нужен нам живым. Лестницу приставили, и по ней римляне взобрались на стену. Бенони при виде их отступил к самому краю обрушившейся стены, охваченной пламенем. Но затем обернулся лицом к римлянам и в этот момент увидел Мириам. Он стал заламывать руки, выражая так свое горе, и разодрал на себе одежды, полагая, что она уже умерла. Мириам до того обессилила, что не могла сделать ни малейшего движения, не могла произнести ни единого звука, чтобы утешить несчастного. «Сдайся!» — кричали между тем римляне, боясь приблизиться к горящим развалинам. «Сдайся, безумец! Тит дарует тебе жизнь!» «Для того, чтобы влачить меня за своей колесницей победителя по улицам Рима», гневно возразил старый еврей.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 Пусть бы это оружие также пронзило твое сердце и сердца всех римлян. Воскликнул Бинони и, бросив последний прощальный взгляд на развалины храма Иерусалимского, бросился в пламя горящих развалин и погиб, не изменив своему достоинству в час смерти. При виде этого Мирям снова лишилась чувств. А когда очнулась, вдруг увидела, как дверь, ведущая на кровлю из потайной комнаты квадратного здания над воротами Никанора, распахнулась, и из нее выбежал с обнаженную головой в разодранной одежде, весь в крови и копоти человек с безумно блуждавшими глазами, как у затравленного зверя. Мириам вгляделась и узнала в нем Симеона осудившего ее на ужасную смерть. Следом за ним, цепляясь за полы его одежды, выбежали римляны, в том числе и офицер, лицо которого показалось Мириам знакомым. «Держите его!» — крикнул он. «Надо же нам показать римскому народу, на что похож живой еврей!» Стараясь вырваться из рук врагов, семён поскользнулся и упал. Теперь только римский офицер заметил Мириам, лежавшую у подножия столба. — А, я ведь почти забыл про эту девушку, которую нам приказано спасти. Уж не умерла ли она, бедняжка? Клянусь Бахусом, я видел где-то это лицо. — Ах да, припомнил. И он, наклоняясь над нею, прочел табличку на груди девушки. «Смотри, господин, какое на ней ожерелье! Жемчуг ценный! Прикажешь снять его?» — проговорил один легионер. «Снимите с нее цепь, а не ожерелье!» — приказал начальник, а затем, склонившись к девушке, спросил. «Ты можешь идти, госпожа?» Мириам смогла только отрицательно покачать головой. — Ну, тогда мне придется нести тебя. И бережно, словно ребенка, он поднял ее на руки и стал спускаться со своей ношей вниз, во двор. Солдаты вели за ним Семеона. Во дворе Израиля, где еще уцелела часть жилого помещения, на кресле перед одним из сводчатых входов сидел человек, рассматривавший священные сосуды и всякую драгоценную утварь, окружённой своими военачальниками и префектами. Это был Тит. Подняв глаза, он увидел Галла с его ношей и спросил. — Что ты несёшь, Центурион? — Ту девушку, Цезарь, которая была прикована к столбу на воротах. — Она жива? — Нет, Цезарь. Зной и жажда сделали свое дело. «В чем заключалась ее вина?» — спросил Тит. «Тут все это написано, Цезарь». «Назариянка — это мерзкая секта, хуже самих евреев, как утверждал покойный Нерон. Но кто осудил ее?» Тут мирям подняла голову и указала на Симеона. «Говори мне всю правду», — приказал Тит. «И знай, что я все равно ее узнаю». «Она была осуждена Синедрионом», — сказал семён в который входил и ее дед Беноне. Вот его подпись. «За какое преступление?» — спросил Тит. «За то, что помогла бежать одному римскому пленнику, и душа ее вечно будет гореть теперь в гиенне огненной».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 Его увели, и Цезарь Тит занялся Мириам. Отпустить ее на свободу нельзя. Это все равно, что обречь ее на смерть. Кроме того, она изменится и, вероятно, заслужила свою казнь. Но она прекрасна, и укрепить с собой мой триумф, если боги удостоят меня этого. А пока... Кто-нибудь возьмет ее на свое попечение? Но помните, что никто не должен причинить ей ни малейшего вреда. Девушка эта — моя собственность. «Будь покоен, Цезарь, я буду обращаться с нею как с дочерью», — сказал ее освободитель. «Отдай ее на мое попечение». «Хорошо», — сказал Тит. «Унесите ее отсюда. Нам надо заняться другими, более важными делами». А в Риме, если мы останемся живы, ты дашь мне отчет о деле этой девушки.